прятался за стенкой. Вот здесь его квартира, сказал уверенный голос, и Роджер чуть не закричал. Это был советник посольства Боб Уильямс. Он чуть выглянул, да, он не ошибся. Это был Уильямс. Старого он никогда не видел. Они открыли дверь своим ключом, прошли внутрь. Двери захлопнулось. Он стоял, прислонившись к стене. Что делать? Ворваться в комнату из-за стрельки этих мерзавцев, где гарантия, что он успеет выстрелить первым, и потом этим поступком он сразу выдаст себя? Какое у него есть преимущество? Он нащупал дрожащими руками своё оружие. Нет, придётся уходить. В голливудском боевике он, конечно, должен был ворваться в свою квартиру, убить предателей и восстановить справедливость. В реальной жизни он весь дрожа от гнева и бессилия осторожно поднялся на верх на следующий этаж, вызвал лифт, поехал вниз. В жизни приходилось быть прагматиком, в отличие от кино, где в конечном итоге всегда торжествовали романтики. Но Уильямсон, конечно, запомнит, подумал Роджерс. Теперь нужно было позвонить. Он поймал такси и поехал к знакомому владельцу лавки сувенирных товаров. Тот иногда оказывал разные мелкие услуги американским представителям и негласно являлся осведомителем мексиканского филиала ЦРУ. Приехав к нему, Роджер попросил телефон. Первым делом он позвонил жене. Телефон долго не отвечал. Наконец Лайза сняла трубку. — Да, — сказала она недовольным голосом. Лайза, он чуть не крикнул и тихой шнусом силой в воле взял в себя в руки спокойно произнёс Это говорю я, Роджер. Слушаю тебя, удивилась супруга. Что-нибудь случилось? Надеюсь, мой телефон не прослушивается, подумал Роджер. Впрочем, зачем им прослушивать этот телефон, если его вот уже полчаса как нет у живых? Послушай меня внимательно, Лайза. Скоро тебе сообщат, что меня убили, что я погиб во время взрыва. Это будет неправда, ты никому не верь. Как убили? Поняла только эта жена. Ты раним, что случилось? Откуда ты говоришь? Повторяю, сумел сдержаться он. Не верь никому и ничему. Я живой, всё в порядке. А так нужно. Если тебе сообщат, делай вид, что поверила, а сама не верь, ясно? Я тебе позвоню послезавтра. Хорошо. Кажется, она что-то поняла, потом спросила у тебя: "Действительно всё в порядке, Роджер? Всё в идеальном порядке. Я даже помню, что мы хотели поехать в этот уикенд в горы". Последней фразой он произнёс специально для жены и повесил наконец трубку. Теперь нужно было позвонить Джозефу. Он набрал его телефон. Тот сразу ответил. "Почему так долго, Роджер?" упрекнул его Дравинский. "Я уже перестал надеяться. Здесь сейчас уже ночь, а я по-прежнему сижу из-за тебя на работе". "Узнал что-нибудь?" перебил его Роджер. "Некоторые вещи узнал", торжествующе сказал Дравинский. "Ты почему такой злой сегодня? У тебя голос какой-то сухой". Роджер открыл рот, чтобы выругаться, и вспомнил, что в сущности звонок Джозефа спас ему жизнь, и замолчал. Потом выдавил: "О говоришь, что у тебя есть? Мне некогда разговаривать, у нас здесь случилось несчастье, погибли люди". "Да-да, конечно, понял, всё бестактный с своего веселья, Джозеф". Не удалось выйти на данные группы Джилларда. Ауконий Пол Бигсби действительно сотрудничал с ними. Его данные есть в их компьютере. Но там написано, что он ушёл на пенсию несколько лет назад. Всё правильно, ну и что? Я стал искать дальше и выяснил, что он как был, так и остался в отделе специальных операций. Ну говори быстрее, Джозеф, у меня мало времени. Так вот, что мне удалось узнать: распоряжением руководства он снова отозван из резерва на службу. «Вот уже полгода, как он находится, знаешь, в распоряжении кого?» «Полковника Харгрюбса устало», — ответил Роджер Верна. «Там сказано, что он находится на выполнении специального задания. Вот тебе и весь твой секрет. Поэтому его данных и нет в общем компьютере, он в настоящее время выполняет специальное задание».